Номер 91. Наши за границей Солнечной системы. Космическая Одиссея Вояджеров. По меркам Вселенной наша Солнечная система невелика. Ее диаметр составляет всего 180 астрономических единиц, расстояний от Земли до Солнца. Но для нас, землян, она невообразимо огромна. Развитие науки и техники пока не позволяет отправить к границам Солнечной системы пилотируемые космические корабли, но первые беспилотные аппараты уже достигли этих отдаленных рубежей. Voyager 1 и Voyager 2 созданные и запущенные НАСА еще в 1977 году, до сих пор бороздят просторы Вселенной. Они первыми сфотографировали Сатурн и Юпитер. Voyager-2 стал единственным космическим аппаратом, который добрался до самых отдаленных планет Урана и Нептуна, а Voyager-1, движущийся по более короткой траектории, в 2012 году первым пересек границу Солнечной системы и вышел в межзвездное пространство. Энергии аппаратов должно хватить до 2025-2030 годов. Ученые уверены, что за это время успеют получить еще немало ценной информации.